Глава 6 «Я бич, господень» Вместе с Рукстоном мы двинулись по Вига-стрит и прошли мимо мрачных порталов аристократических зданий. В конце одного серого переулка мой новый знакомый отпер входную дверь и включил электричество. Несколько ламп под цветными абажурами погружали большое помещение перед нами в красноватый свет. Стоя в дверях, я заметил, что комната являлась верхом комфортной и элегантности, носящей отпечаток мужского вкуса. Все говорило о человеке, привыкшем к роскоши, но по диссонирующему беспорядку сразу было видно, что здесь живет холостяк. На полу были разосланы тяжелые звериные шкуры и играющие странной расцветкой ковры, приобретенные, вероятно, на каком-нибудь восточном базаре. Стены были увешаны картинами и гравюрами, которые даже моему неопытному взгляду казались бесценными. Зарисовки боксеров, девушек, играющих в теннис, скаковых лошадей, чередовались с чувствительным фрагонаром, критическим Жерарде и мечтательными этюдами Турнера». Но среди всего этого попадались некоторые трофеи, которые тотчас же напомнили мне, что лорд Джон Рокстон является одним из разностороннейших современных спортсменов и атлетов. Скрещенная над камином пара весел, одно голубое, другое ярко-красное, говорила о связи с яхт-клубом «Леандеров» в Оксфорде, тогда как рапиры и перчатки для бокса свидетельствовали, что их владелец и в этой области достиг мастерства. Комнату украшали прекрасно сделанные чучело животных со всех уголков света. Причем над всеми ними возвышалась голова редкого белого носорога с характерно отвисшими губами. Посередине дорогого малинового ковра стоял столик в стиле Людовика XIV из черного дерева с золотом. Прелестная реликвия, с которой, однако, обошлись весьма бесцеремонно. На лаковой крышке столика виднели следы от стаканов и пятна, нанесенные окурками сигар. Хозяин молча наполнил два высоких бокала, долил их содовой водой из стоящего рядом сифона и, поставив около меня один из стаканов, протянул нежную длинную сигару. Затем, усившись напротив, уставился на меня странными, блестящими и холодными глазами, бледным светом напоминавшими голубизну Глетчера. «Сквозь тонкую завесу сигарного дыма я тоже рассматривал знакомые мне по фотографиям черты его характерного лица. Горбатый нос, впалые щеки, темные с бронзовым отлевом улбоволосы, длинные в стрелку усы и небольшую вызывающую спаньолку на выдающемся подбородке». Что-то в этом лице делало его отчасти похожим на Наполеона III, отчасти на Дон Кихота, но больше всего он был похож на типичного английского спортсмена-помещика, любителя породистых лошадей и собак, выросшего на свежем воздухе среди полей. Хуже на его лице была кирпичного цвета от солнцепёка и ветра. Густые свисающие брови придавали его глазам свирепое выражение, которое еще больше усиливалось благодаря нахмуренному лбу. Он был худощав, но зато весьма крепко сложен. Немногие в Англии способны были выдержать такие долетельные нагрузки, из которых он выходил победителем. А ростом он был свыше шести футов, но оказался ниже благодаря несколько закругленным плечам. Таков был сидевший против меня, сигара в зубах, молча и без стеснения рассматривающий меня, знаменитый лорд Джон Рокстон. «Итак», — промолвил он наконец, — «это дело решенное, дружище. Оба мы разом пошли на него. Небось, когда вы давеча входили в зал заседания, вам ничего подобного и в голову не приходило, а?» «Признаюсь, не думал. То же самое случилось и со мной. Однако теперь мы с вами связали себя по рукам и ногам». «Всего три недели, как я вернулся из Уганды, намереваясь в своем имении в Шотландии попахать и отдохнуть. И вот теперь не угодно ли? А как вы себя чувствуете? Что же, подобные истории свойственны людям моей профессии. Я сотрудник газеты? Да-да, вы это тогда сообщили. Кстати, у меня к вам есть маленькая просьба. Может быть, вы не откажете мне помочь в одном деле? С удовольствием. Ничего, что дельцу сопряжено с некоторой опасностью. С какого рода опасностью?» «Дело касается Баллингера. Он небезопасен. Вы о нем слыхали?» «Нет». «Да что вы! Где же вы были, если о нем не слышали?» «Сэр Джон балингер один из выдающихся наездников Севера». «На ровной местности я ему не уступаю, но на скачках с препятствиями он превосходит меня. Ни для кого не секрет, что когда он не тренируется перед скачками, он мертвецки напивается». «Рекорд ставлю», — говорит он. С четверга на почве пьянства у него открылось нечто вроде белой горячки, и до сих пор он не перестает бесноваться. Он живет здесь, подо мной. Врачи говорят, ему будет крышка, если не удастся заставить его принять какую-либо пищу, но дело в том, что он лежит на постели с револьвером в руках и клянется, что всадит все шесть пуль в брюхо тому, кто отважится подойти к его койке. Ну, понятно, что прислугу такое заявление несколько смутило. «Правда и то, что шутки с ним плохи, он упрям, как черт, да и к тому же меткий стрелок. Но все-таки разве можно оставлять такого человека на произвол судьбы? Как вы думаете?» «Но что вы намерены предпринять?» — спросил я. «Я думал, что вместе мы с ним справимся. Может быть, он как раз спит. В крайнем случае, если ухлопает одного из нас, то другой успеет на него накинуться. Если только нам удастся скрутить ему одеялом руки и поставить питательную клизму...» то старый грешник еще может быть спасен». Предложение было далеко не из приятных, тем более, что за этот день я устал как собака. Я вовсе не считаю себя храбрецом. От предков ирландцев я унаследовал силу воображения, которая представляет мне все неведомое и неиспытанное в более страшном свете, чем на самом деле. Но, с другой стороны, мне внушили отвращение к трусости, и для меня самое страшное — это показаться неспособным на мужественный поступок. Я, пожалуй, решился бы перескочить через пропасть, подобно легендарным гунам, если бы только меня заподозрили в трусости. Но все же сделал бы это скорее с гордости и боязни прослыть за труса, нежели из природного мужества. Поэтому, хотя я весь внутренне и содрогался при мысли о страшном образе умирающего в белой горячке, я ответил лорду, насколько мог беззаботным тоном, что готов пойти с ним. Последующие замечания лорда Рокстона о предстоящей нам опасности только раздражали меня. «Разговорами делу не поможешь», — прервал я. Я поднялся со своего кресла. Он вслед за мной. «Пойдемте», — сказал я. «Все в порядке, вы годитесь, дружище», — сказал он. Я посмотрел на него с недоумением. Я еще утром позаботился о балингере Он прострелил мое кимоно. Спасибо, что руки у старика дрожат. Мы успели накинуть ему на голову одеяло, и через неделю он будет здоров. «Надеюсь, дружище, вы на меня не в претензии?» Видите ли, будь между нами сказано, на это предстоящее нам южноамериканское испытание я смотрю очень серьезно. И если приходится бок о бок идти навстречу опасности, то я предпочитаю иметь около себя товарища, на которого можно положиться. Поэтому я позволил себе подвергнуть вас легкому испытанию, с которого вы с честью вышли. Вы увидите, что вся тяжесть предприятия падет на наши плечи, ибо доброму старому Саммерли понадобится начале мамка». «Кроме того, вы тот самый о котором говорят, что он принят в клуб ирландских футболистов? Возможно, в качестве запасного?» «Мне ваше лицо сразу показалось знакомым. Дело в том, что я как раз присутствовал, когда вы забили гол команде Ричмонда. За весь этот сезон это было самое великолепное, что мне удалось видеть. Я никогда не пропускаю ирландского матча, если только имею возможность, ибо это самая мужественная игра из всех, какие у нас есть» ну а в общем, я пригласил вас сюда вовсе не для того, чтобы беседовать с вами о спорте. Итак, к делу. Тут, на первой странице Таймса, есть расписание пароходных рейсов. В пятницу на той неделе в пара отходит пароход. и Если вы с профессором к тому времени окажетесь готовыми, недурно было бы на нем и отправиться, согласны? Тогда я переговорю с профессором. Как обстоит дело с вашим снаряжением? Об этом позаботится моя редакция. Стрелять умеете? «Немного, с недалекого расстояния». «Ах, боже мой, только так!» «Как это вы, молодежь, не стремитесь научиться этому в первую голову?» «Все вы, пчела, бежала, ум которых не заходит дальше стенок своего улья. А если кто-нибудь в один прекрасный день стащит ваш мед, то вы делаете растерянное лицо. Но там придется держать ухо востро, ибо если только наш друг-челленджер не маньяк и не лжец, в Южной Америке нам предстоит увидеть необыкновенные вещи». Убежден, что это будет самая лучшая школа для вашей стрельбы. Какое у вас система ружье? Не дожидаясь ответа, он подошел к большому дубовому шкафу и отворил его. Моим глазам представились ровные ряды ружей разных систем. Блестевшие стволы их напоминали трубы органа. Я посмотрю, не найдется ли у меня чего-либо подходящего для вас, промолвил он. Одну за другой вынимал он из шкафа винтовки. Шумом открывал и захлопывал затворы. И, любовно поглаживая их, подобно матери, укладывающую своего ребенка в люльку, снова ставил на место. «Вот этот экземпляр бланда, 577 калибра с разрывными пулями», — указал он на одно из ружей. «Из него я уложил вот этого белого носорога. Подпусти я его на десять шагов ближе, он приобщил бы меня к своей коллекции. Эта пуля — его единственная надежда, она верная защита слабого». Надеюсь, вы знакомы с Гордоном? Он воспевает коня, ружье и мужчин, которые занимаются ими. А вот здесь еще одно полезное оружие 470-го калибра, с телескопом, с экстрактором, дальнобойность 350 метров. С этим ружьем я охотился на торговцев-невольниками в Перу года три тому назад. Знаете, бывают такие случаи, когда каждому из нас приходится выступать во имя справедливости в защиту угнетенных. Это необходимо, если хочешь сохранить чистую совесть поэтому я затеял там маленькую войну. Сам объявил ее, сам вел, и сам привел к благополучному концу. За каждый из этих винтовок торговлю с невольниками. Хорошенький набор, а? Вон та, большая, отправила на тот свет самого свирепого из рабовладельцев, Педро Лопеца, которого я пристрелил в бассейне реки Путумайо. А вот и для вас кое-что нашлось. С этими словами он преподнес мне великолепное ружье, богато отделанное серебром. «Хорошая резиновая подушка у приклада, хорошо пристрелена, пятизарядная. Можете доверить ему вашу жизнь». Передав мне ружье, он запер шкаф. «Между прочим», — сказал он, возвращаясь на свое место, «что вы знаете относительно профессора Чалленджера? Я сегодня в первый раз его видел». «Хо, я тоже ничем другим не могу похвастаться».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 «Что касается меня, то я рад, Радёханек, что вся суета перед отъездом и проводы, наконец, закончились. Уверен, что на моём лице не написаны тягости расставания. Только что мы собираемся войти на мостик судна, как за нашими спинами раздаётся чей-то окрик. Оказывается, профессор Челленджер, обещавший дать нам необходимые инструкции, с красным лицом, пыхтя и отдуваясь, нагоняет нас. «Нет, покорно благодарю!» – произнёс он, догнав нас наконец.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 Истина всегда останется истиной, и чтобы вы не вздумали сообщить, она все равно не изменится, хотя, быть может, вам и, и удастся возбудить любопытство праздной толпы. Обещанные мной инструкции находится вот в этом запечатанном конверте. Вы распечатаете его только тогда, когда прибудете в город Манаус на Амазонке, но ни в коем случае не раньше того числа и часа, которое помечено на конверте. Ясно? Полагаюсь на вашу порядочность в строгом выполнении этого формального требования.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 С самого начала путешествия он ни на минуту не скрывал непоколебимой уверенности в том, что Челленджер – наглый обманщик, что мы погнали за химерой. Он предсказывал, что кроме разочарования и опасности мы в Южной Америке ничего не встретим. А в Лондон, по горло будем сыты всеобщими насмешками. Такого рода сентенциями он угощал нас то и дело, потрясая при этом своей козлиной бородкой. С самого Саутгэмптона, вплоть до Манауса –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 «Славящегося среди остальных поречных племен своим рыболовством и умением строить пироги. Старшего из них мы прозвали Майо, двух других звали Хозе и Фернандо». Таким образом, наша экспедиция, ожидавшая инструкции Челленджера для того, чтобы двинуться в путь, состояла из трех европейцев, двух метисов, одного негра и трех краснокожих. Наконец, после томительного недельного ожидания наступил желанный час –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 «Распечатать» в городе Манаус 15 июля ровно в 12 часов пополудни. Рокстен кладет на стол рядом с собой свои часы. «Нам остается ждать еще семь минут. Наш главный о любит точность». Профессор Саммерли с ядовитой усмешкой берет конверт своей худощавой рукой. «Собственно, не все ли равно, вскроем ли моего его сейчас или через семь минут?» произнес он.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 К климатическому отношению время отправления было нам безразлично, ибо в этих широтах и летом, и зимой температура калибрится между 22 и 30 градусами по Цельсию. Но в смысле погоды дело обстояло несколько иначе. С декабря по мае стоит дождливый сезон, в течение которого уровень воды в реке повышается на 45 футов. Вода выходит из берегов, образует лагуны, затопляя громадное пространство, называемое «капо»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 «Мне и раньше приходилось его слышать». «Так точно, сэр, боевой колич», — подтвердил Метис Гометс. «Это дикие индейцы, бандиты, не мирные туземцы. Они следуют за нами по пятам, и, коль представится случай, пощады не жди». «Каким же образом они ухитряются следить за нами?» — спросил я снова, беря взгляд в жутко безмолвный лес. Метис пожал плечами. «У них свои особые приемы, следят. Посредством парабанного боя подают друг другу сигналы.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 «Этот беспрестанный гол невыразимо действовал на нервы и имел в себе что-то угрожающее. Временами мне казалось, что дробь выколачивают слова, сказанные Гометсом. «Коль представится случай, пощады не жди». Но природа безмолвствовала, и только где-то вдали, за зеленой завесой, неумолчно раздавался зловещий привет наших двуногих братьев. «Коль представится случай, пощады не жди», — говорили с Востока.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 «Именно лорд Рокстон и я. Иначе из-за пустой размолвки между нашими не в меру самолюбивыми и взбалмошными учеными-профессорами экспедиция вернулась бы обратно в Лондон, не солоно хлебавшей. Сколько труда, красноречия, убеждений и просьб потребовалось, чтобы уломать их. В конце концов, мы таки давились того, что Саммерли со своей неизменной трубкой насмешливо двинулся вперед, а за ним, чертыхаясь и ругаясь, на чем свет стоит, последовал «Челленджер». Как-то случайно из их разговора мы узнали, что оба они крайне невысокого мнения о достоинствах профессора Эллингворта из Эдинбурга. С этого момента мы стали пользоваться указанным обстоятельством в качестве громоотвода. Как только начиналась пикировка, мы искусно переводили разговор на шатанского зоолога, и тогда между нашими профессорами водворялось временное перемирие вследствие одинаковой ненависти и презрения к общему врагу. Продвигаясь вперед вдоль берега реки, мы заметили, что она постепенно становится все уже и уже, пока наконец не превратилась в ручеек, перешедший в большую зеленую трясину, в которую мы и провалились по самые колени. Над трясиной жужжали целые тучи москитов и всевозможных вредоносных насекомых. Можно себе представить, как искренне обрадовались мы, почувствовав снова под ногами твердую почву. Но, сделав целый крюк, мы все еще могли слышать гудение бесчисленных насекомых, похожее на шум органа. На второй день нашего пешего похода нам бросилось в глаза, что характер местности сильно переменился. Теперь приходилось все время идти в гору, причем по мере подъема деревья становились тоньше, и растительность утрачивала свою тропическую мощность. Гигантские породы, покрывавшие равнину Амазонки, уступали место пальме фениксу и кокосовой пальме, хороших отдельными группами среди густого кустарника. Кое-где на более низких и сырых местах встречалась мавританская пальма с ее нежными, висящими опахалами. Руководствовались мы в пути почти исключительно указаниями компаса, хотя раз или два последовали советам краснокожих к великому негодованию профессора Челленджера, возмутившегося, что мы охотнее, как он говорил, доверились обманчивому и животному инстинкту жалких дикарей, нежели продукту современной европейской культуры. Однако, послушавшись дикарей, мы оказались правы, и на третий день Челленджер сам признался, что по некоторым признакам узнает некогда пройденную им дорогу. Однажды мы наткнулись даже на кучу обгорелых камней, подтвердивших, что когда-то здесь действительно была разложена стоянка. Дорога, между тем, продолжала подниматься в гору, и нам пришлось целых два дня взбираться по горному кряжу. Характер растительности снова изменился. Из прежних растений встречалось лишь слоновое дерево, все усыпанное роскошными орхидеями. Я научился различать некоторые разновидности их. Между прочим, столетко встречающиеся Нутония вексиларис и другие. Кроме того, я познакомился с дивными ярко-пунцовыми и вишневого цвета чашечками котлея и одним из видов одотоглоссума. В лощинах между горами там и сям сбегали ручейки с каменистым дном и берегами с заросшими папоротником. Каждый вечер мы располагались на ночлег у берегов этих ручейков, богатых рыбой. Особенно приятным вкусом отличались водившиеся в них маленькие синие рыбки, напоминавшие по внешнему виду и размерам нашу форель. По моему расчету, на девятый день нашего путешествия мы преодолели почти 200 километров, пока, наконец, деревья не сменились кустарниками, а затем бамбуком, но до того густо разросшимся, что приходилось пробивать себе путь топорами индейцев. На это мы потратили целый день и с семи часов утра и до восьми часов вечера только два раза за весь день остановились для отдыха. Монотоннее и скучнее этого путешествия было трудно себе что-нибудь представить. Даже на самых сравнительно открытых местах поле моего зрения ограничивалось спиной лорда Рокстона да бесконечной желтой стеной по сторонам. Сверху кое-где проникали тонкие солнечные лучи, а в 15 футах над нашими головами в голубом небе качались верхушки гигантских водорослей. Не знаю, каковы были обитатели этих непроходимых зарослей, но только совсем близко от нас неоднократно раздавался громкий плеск воды от погружавшихся в нее каких-то грузных и неизвестных животных. По издаваемым ими звукам, лорд Рокстон полагает, что это какая-то разновидность одичалого орогатого скота. К вечеру нам удалось пройти насквозь всю бамбуковую полосу и, измученные трудной работой, мы тотчас же расположились на ночлег. Рано утром, на следующий день, мы уже были опять на ногах, и сразу увидели, что вид местности снова переменился. За нами отчетливо обрисовывалась бамбуковая стена. Впереди же расстилалась бесконечная равнина, слегка поднимавшаяся в гору и заканчивающейся длинной возвышенностью, напоминавшей по своей форме спину кита, Равнина была почти сплошь покрыта папоротником. Достигнув полудню возвышенности и взобравшись на нее, мы снова очутились в долине, рельеф который опять мало-помалу повышался вдали. Тут случился инцидент, быть может, не лишенный крупного значения. Профессор Челленджер, шедший впереди в сопровождении двух наших индейцев, вдруг приостановился и с возбужденным видом простер руку к востоку. Взглянув туда, мы увидели нечто вроде громадной серой птицы. Неведомое существо плавно взмахивало крыльями и летело низко над землей в прямом направлении, пока не скрылось из наших глаз за папоротниками. — Видели? — возбужденно воскликнул Челленджер. — Отвечайте, Саммерли, видели? Его коллега, не отрываясь, смотрел туда, где исчезла таинственная птица. — Как вы думаете, что это такое было? — спросил он в свою очередь. — Судя по всему, несомненно, птеродактиль. Саммерли разразился язвительным смехом. «Хе -хе -хе -хе. Скорее — воскликнул он. «Это был самый обыкновенный журавль. Иначе можно подумать, что я никогда не видел журавля!» это бешенства Челленджер не нашелся, что ответить. Закинув за плечи свой мешок, он молча продолжал свой путь. Но лорд Рокстон подошел ко мне, и я увидел, что лицо его было серьезнее, чем обычно. В руках он держал бинокль Сейса. «Я хорошо разглядел его в бинокль, прежде чем оно исчезло за деревьями», — заметил он. «Не берусь сказать, что это было такое, но даю голову на отсечение, я за всю свою жизнь никогда не видел подобной птицы». «Вот как пока обстоит дело. Находились ли мы теперь действительно на границе неведомого? И на самом ли деле является эта страна преддверием в затерянный мир, как это утверждает Челленджер?» «Не знаю». Я только описал этот случай, но сам пока знаю не больше читателя. Этот инцидент оказался единственным в своем роде. Ничего достопримечательного больше увидеть не удалось. Итак, дорогие читатели, если только я вообще их имею. Вместе со мной выплыли по необъятной реке. Вместе со мной пробирали сквозь зеленый кустарник. Вместе проникли в таинственный зеленый туннель, где протекает сказочная речка. Вместе пробивали себе путь через бамбуковую чащу. Вместе вышли на равнину, поросшую папоротником. И вот теперь, наконец, цель нашего путешествия перед нами. Мы только что спустились со второго горного кряжа. Впереди широкая, неправильная форма равнина, поросшая пальмовыми деревьями. А там, вдали, вырисовывается на горизонте линия высоких красноватых утесов. Перед нами в точности тот ландшафт, какой мы видели на фотографии. От нашего бивака доление утесов будет, по крайней мере, мельсем. Дальше утесы идут по бесконечной кривой, насколько только я могу охватить их взглядом. Челленджер ходит козырем, точно примированный павлин, а Саммерли упорно молчит. Его скептицизм все еще не рассеялся. «Надо полагать, завтрашний день принесет нам много интересного». Пока я, пользуюсь случаем, что Хозе нечаянно повредил себе руку об острую бамбуковую ветвь и отпросился домой, вручаю ему это письмо, но не уверен, что оно дойдет по назначению. Я буду писать все время, пока есть возможность. На всякий случай прилагаю грубые карты нашего пути, в надежде, что они хоть немного осветят мои заметки.